Дома на столе меня ожидала работа, небольшая временная котельная на три котла. Усевшись за чертежную доску, я принялась чертить фасад. Работа не требовала особенного умственного напряжения, так что я могла работая и размышлять над своими проблемами. Теперь главным камнем преткновения для меня стал Зенон. Был, был у Зенона повод избавиться от столярока, но при условии, что сам столярок знал об этом поводе. Если же не знал, то Зенон заслонил бы инженера-сантехника собственной грудью, поскольку смерть последнего наносила смертельный удар мастерской, мастерской, которую Зенон не только возглавлял, но с которой связывал все свои далеко идущие планы на будущее. Других возможностей сделать карьеру у него не было. Убивая Тадеуша, Зенон совершил бы просто самоубийство. Все это правильно, но Зенон солгал о ключе. Он знал, где находился ключ, а второй ключ, который оказался в вазоне, не выдержав, я оставила свою котельную и позвонила знакомой химичке. Та удивилась, но тем не менее дала консультацию. По ее словам, нашим по моим хватило бы несколько дней, чтобы отстояться, и когда их вновь потревожат, прореагировать столь впечатляюще, как я и описала, выходит ключ из вазона. Могли вынуть немного раньше, а после убийства опять осторожненько бросьте обратно. приоткрыть немного крышку, бульк и с концами. Неужели Янок? Нет, в такое невозможно поверить. Но если не Янок и не Зенон, тогда Збышек? Каспера, Рышарда и Монику, я считаю, вне подозрения. Збышека тоже, господи, голова идет кругом. С тоской уставилась я в угол. Хоть бы дьявол появился, он умел заставить меня рассуждать, логично. Но как пристально не всматривалась я во все углы, дьявол так и не появился. Зато позвонил телефон. «Постойте», — сказала я с трудом, уразумев, что в трубке голос красавца прокурора. «Это и в самом деле вы или мне только представляется? Я уже запуталась. И в самом деле я», — ответил он, — «на работе мне не удалось с вами поговорить. Вы были на собрании. Надеюсь, есть новости?» «Есть. А как же? Вот из-за них у меня в голове и полный яролаж. Боюсь, если в ближайшее время их с вами не обсудим, я спячу окончательно. У вас есть желание встретиться со мной?» Это не я сказала, дьявол меня заставил, клянусь. В голосе прокурора слышались сомнения. В принципе, мне не следовало бы с вами встречаться до окончания следствия. Мое положение меня обязывает, зато мое ни к чему не обязывает. Заявила я явно по наущению дьявола. И если не можете приехать, вы, может, мне к вам приехать? Не в коем случае вырвалось у прокурора, но, спохватившись, он поспешил добавить: то есть того я хотел сказать, может, встретимся в кафе отеля Европейский? Кафе закрывалось в десять, а мы и половины проблем не обсудили. Прокурор уже почти не колебался, собственно, теперь мне уже терять нечего. Я все равно допустил нарушение послужбы, встретившись на нейтральной почве в неофициальной обстановке с одним из подозреваемых. Одна надежда: в каменоломнях не встретится никто из знакомых. Учитывая кризисное положение с мастерской Зенон последней в очереди на скамью подсудимых закончила я свой отчет. «Вы уверены, что тогда, в ноябре, дверь запер именно он, а не другой человек?» Я взглянула на излишне проницательного представителя властей сквозь рюмку с золотистым ежембяком. Алкоголь всегда очень положительно сказывался на моих умственных способностях. Во-первых, тогда работал только он. Во-вторых, бесценные конкурсные материалы он бы никому не доверил. А в третьих он всегда последним покидает мастерскую и приходит на работу с самого утра, сразу после Ирены. Она же в свою очередь с работы, как правило, уходит задолго до того, как все разойдутся. Зенон никак не мог не знать о существовании ключа, не мог не поинтересоваться, где он. Человек мог забыть, так может ему напомнить? Не вздумайте это сделать, пане Йоанна. Вы и без того наделали дело, не хватает еще, чтобы стали действовать на свой страх и риск. Обещаете? Ничего я не обещаю. Спиртное привело меня в расчудесное состояние, я сидела довольная и беззаботная, кокетливо покачивала головой и никаких обещаний давать не собиралась. Прокурор же был столь безукоризненно официален, что у меня не осталось ни малейшего сомнения. Дьявол действовал, охмурение прокурора шло на всех парах. Поинтересовавшись результатами поисков милиции в наших унитазах, я услышала в ответ подробнейший обзор последних театральных премьер. О, значит, наверняка нашли там нечто чрезвычайно интересное. Естественно, я вцепилась в унитазы, как крепей в собачий хвост, и не без пользы. Оказалось, представитель правопорядка великолепно танцует. Начиная с этого момента я работал не головой, а преимущественно ногами, ибо в ответ на каждый мой вопрос об успехах следствия прокурор срывался с места, застегивал среднюю пуговицу пиджака и склонялся в вежливом поклоне. Рыжий, рыжий, рыжий гриб, а попросту рыжик, кричала в микрофон певица, и мы бодро отплясывали. Не плачь, когда уеду, умоляла певица, и мы кружились в сентиментальном вальсе. Я Таяла, а прокурор вдруг недовольно пробурчал: "Не выношу вальса. Так зачем же тогда танцуете, чтобы вы перестали спрашивать?". Из этого я сделала вывод, что представители правопорядка просто обязаны быть все стороны необразованными. Может быть, я и не опоздала бы на следующий день на работу, если бы случайно не взглянула на сделанный мною вечером чертеж фасада котельной. Вот когда я поняла, что со мной явно не все в порядке. Занятое всецело своим личным расследованием, я совершила то, что нормальному человеку не под силу. Сделанный мною эскиз представлял одновременно вид спереди и сзади, а чтобы понять это, понадобилось не менее четверти часа. С подобным идиотизмом мне еще не приходилось сталкиваться. Это уникальное творение архитектурной мысли я прихватила с собой на работу, чтобы их коллеги порадовались. Стоя у стола Ирыны, я копалась в куче бумаг, выискивая нужные, когда появилась Едвига. опоздавшая еще больше, и прямиком проследовала в кабинет Зенона, чтобы представить начальству уважительные причины своего опоздания. Дверей за собой она не закрыла, все было слышно и видно. «Пан инженер, у меня на ноге вскочил валдырь», — произнесла Эдвига проникновенным басом и сделала попытку сунуть под нас начальству свою костлявую ногу. «Вот он, видите?» С той поры, когда Веся распускала невероятные сплетни о якобы горячем платоническом чувстве, которое Зенон питал к Евдигии, у последней сохранилась слабая тень надежды, а вдруг это правда. Поэтому, соблюдая в целом дистанцию, отделяющую начальство и подчиненных, Евдигия в то же время потихоньку кокетничала с заведующим. Сидевший за столом Занон машинально бросил взгляд на ногу и поспешил признать причину опоздания уважительной, лишь бы избавиться от Евдиги, стоявшей перед ним в позе аиста и стучащей пальцем по ноге. Свидетели выразительность сцены мы с Иреной и Сбышек, сидящие в одной комнате с Заноном, были огорчены, что она так скоро закончилась. Валдир, выдуманный или настоящий, не помешает мне поговорить с Евдигой. Надо расспросить ее о машине, номер которой был записан покойником. Взяв со стола Ирены свои бумаги, я пошла следом за Едвигой. К делу я приступила не сразу, а дипломатично начала со служебных вопросов. Как обстоит дело со светокопиями, пани Едвига? Технические описания уже перепечатаны, можно отдавать переплетную. — А я откуда знаю? — благодушно отозвалась Едвига. — Когда вы мне их давали? — Да уже две недели назад. Позавчера истек срок. Так, может, и готовы? Ладно, как пойду туда, узнаю. Но не сейчас, позже. А если торопитесь, то сами сходите. Америку открыла. Всем известно, если торопишься, сходи сам. И вообще, проще самому все сделать, чем сто раз напоминать тем, кто обязан это делать по должности. Я-то как раз не торопилась, но ведь надо же о чем-то говорить. Никуда я не пойду. Светокопии входят в ваши обязанности, так что будьте любезны. И вообще, если вы и к домашним своим обязанностям также относились... Не удивляюсь, что ваш бывший муж не платит вам элементы, но и глупости говорите. По-прежнему благодушно ответил Едвига, видимо, очень довольная, что так здорово уладила вопрос с опозданием. Не платит, потому как негодяй, подлец. Но я этого так не оставлю. Дипломатия себя оправдала. Теперь можно отбросить ее и приступить непосредственно к интересующему меня вопросу. Сколько же должен вам этот подлец и негодяй? Семьдесят восемь тысяч двести золотых, удовлетворенно произнесла Едвига, и отдадь до последнего гроша. Откуда же столько набежало? – удивилась я, быстренько прикинув в уме, в соответствии с существующими ставками такая сумма наберется не меньше, чем за десять лет, а девочки Едвиге было не больше трех. И набежало, с вызовом произнесла Едвига, включая мою приданное и… Она не успела закончить, как в дверь просунулась Веся. и велела ей немедленно идти к Альгерду. Что этому старому хрычот мне понадобилось. Приготовьте ваше техническое описание, прихвачу, когда пойду в лабораторию. И она отправилась к Гловбуху, оставив меня в состоянии величайшего изумления. Чего угодно можно было ожидать от этой женщины, но никак не преданного. Вынужденные временно прекратить разыскную деятельность, я решила взяться за работу. Простой в работе вызванный смертью Тадеуш нанес большой вред нашей мастерской и теперь занон свирепствовал. Приходилось отрабатывать два потерянных дня. В нашем отделе дым стоял карамыслом. Ну куда ты суешь свой дымоход? Куда? – ворчал Януш. Мне что же для твоего удовольствия умывальник за окно вывесить? Глядите на него. Только на свет народился яростно наступал Стефан. Не знает, что в котельной должен быть дымоход. Я что? носом будут дым выпускать, а хоть бы и ушами. У меня обесточен метраж ниже нормы, ни одного сантиметра не отдам. Можешь выехать на лестничную клетку. Ни в коем случае встрял Владя. У меня там распределительный щит на первом этаже. Придется тебе выходить через верх. Нет, совсем спятили вопил. Стефан вне себя. По-твоему мне лестницу в домоходе устроить и ленточкой перевязать? Теперь я с ума сошел. А как сам занял единственное свободное место между зданиями, так молчал. А мне куда теперь прикажешь деваться с проводами? А когда свою паршивую вентиляцию в мою коммутаторную впихнул, так от ничего? Ты ко мне с претензиями? Ко мне? Не уступал Стефан. Вон кому цепляйся, указал он на Януша. Этот тип отвечал за внутреннюю планировку, а ему да лампочки что там внутри даже не посмотрит. Ему все едино: лампа на шнуре висит или унитаз на вентиляционной вытяжке, шкаф встроенный халера. Ну ладно, тихо, рявкнул Януш. котором, кажется, заговорила совесть. Ладно, найду я тебе место для твоей трубы. Иш, какую трубу размахал, салон на ней, дымоход. А мне надо гнездо, напомнил Владя. Так свей себе, огрызнулся Януш. Дай тебе мне минутку покоя, может что и придумаю. Каждый из нас попытался заняться своей работой, но разве у нас можно спокойно работать? На сей раз помешал Януш. Сначала он согнал с места Янека и его стол придвинул вплотную. к столу Лешика, смирил расстояние, подумал и немного отодвинул. Янок стоял рядом, с интересом наблюдая за его действиями. Потом наступила моя очередь. — Встань, — потребовал Януш. Я послушно встала, предполагая, что и с моим столом будут экспериментировать. Но Януша интересовал не мой стол, а я сама. Обойдя меня кругом, Януш что-то пробормотал себе под нос, а мне бросил. Не пойдет. Садись. Выйдя из отдела, он вскоре вернулся с Моникой. Понюхай, велел он ей, указав пальцем настоящую на столе Яны кабаночку с заплесневелой краской. Ты для этого меня привел, возмутилась Моника. Сам нюхай, развели тут плесень? Януш подумал, отодвинул краску и, положив на ее место ластик, повторил: ну теперь нюхай. Что с ним? спросил нас Моник. Он не в себе? Нам самим интересно. Понюхай, что тебе стоит? Может скажет, в чем дело. Пожав плечами Моника наклонилась и понюхала ластик. Януш внимательно наблюдал за ней. Выпрямившись, Моника сказала, не воняет. А в чем дело? — Пятьдесят пять сантиметров, — пояснил довольный Януш. И даже до пятидесяти трех можно ужать. Вот для Стефана и нашлось восемь сантиметров. Немедленно объясни, что все это значит. Да все очень просто. Я эмпирическим путем определил минимальное расстояние между плитой и мойкой. Сколько нужно места, чтобы баба могла нагнуться — А ты самая толстая в нашей мастерской, скотина. Только и смогла произнести Моника, придя в себя. Увлечённые экспериментами Януш, я совсем забыла о Евдиги. Поспешила к ней, но оказалось, её как раз терзают следственные власти, вызвав в конференцзал. Пришлось вернуться в отдел. Знаете, я уже как-то к ним привык, сказала Леша. Боюсь, мне будет их не хватать, когда следствие закончится. Больше всего тебе будет не хватать того, кого они уведут с собой, верно, заметил Януш. А больше всех пане Иоанне будет не хватать прокурора, высказался Витольд, подмигивая Янушу. Все паразиты знают. Не хватать? Как бы его в избытке не было, самоуверенно огрызнулась я, опять видно в недобрые часы пророче. Коллеги помолчали. Похоже, все мы думали об одном. Первым высказался Лешек. Интересно, кто же это сделал? Если честно признаться, то никто в нашей мастерской по моему на убийцу не тянет. Или его прикончили сверхъестественными силами, или это самоубийство. Кстати, кто должен сто золотых? Ух, я бы на твоем месте воздержался. Покойник брал в долг, и видишь, чем дело кончилось. Предостерег Януш. Может, ты и прав, подумав, согласился Лешек. Вытащив ящик с стола, он с грустью принялся изучать свои запасы вслух размышляя. Все-таки предусмотрительно сделать запасы на черный день. Что б я теперь делал? А тут, пожалуйста, и хлебушек, и маслица, и колбаска, и даже горчица. Вытащив банку с закаменевшими на ее стенках остатками горчицы, Лешек вздохнул и честно признал. — Правда, немного ее. Насладившись видом своих запасов, Лешек подумал и о коллегах. — До первого целых пять дней! Затянуть пояса! — Экономнее с едой, экономнее! — заботливо предупредил он. Не передать, пане Иоанна, вас просит милиция, заглядывая в дверь, сказала Едвига. Выходит, ее уже выпустили. А когда освободитесь, мне с вами обязательно надо поговорить. Вид у Едвиги был крайне взволнованный, но не было времени ее расспрашивать. Я поспешила в зал. Кто выходил на ваш балкон? С места в карьер набросился на меня капитан. Смысл вопроса для меня был ясен, и я в мгновение ока разволновалась не меньше Едвиги. Но отступать некуда, пришлось признаться, что выходил Янек, когда ел рыбу. Но это еще ни о чем не говорит, добавила я, хотя меня не просили делать комментарии. Я видела Янека, но выходить могли толпы людей, я же не сидела сиднем в отделе. Сама от того не желая, я обращалась не к капитану, который задал вопрос, а к прокурору. Тут сразу меня понял и, вздохнув, сказал, что же делать, придется опросить всех. Кто-то же в вашей комнате оставался не все время. — Например, перед тем, как вы принялись у всех отбирать носовые платки, комната оставалась пустой. Януш играл в бридж, Лешик куда-то выходил, Янука, вы ему рыжили, а я сразу после него пришла на допрос. Последними в отделе оставались мы со Стефаном. — Поспрашивайте его. — Может, кто-то при нем выходил на балкон? — Вы его защищаете? — недовольно поинтересовался прокурор. — А что же, обвинять, что ли? Это ваша обязанность. Хотела бы обратить внимание, уважаемые пани, на тот факт, что к тому времени, когда мы отбирали носовые платки, ваш вазон уже давно был в мелких дребезгах, — холодно заметил капитан. — Естественно, уважаемая пани прекрасно понимает, почему для нас важно установить личность человека, выходившего на балкон. — Что делать? Ведь я никого другого не видела. — Ну, порасспрашивают коллег, что они смогут сказать. Лешик невероятно рассеян. Никакой наблюдательности. Януш все еще в себя не пришел после потрясения, а показания Янока милиция в расчет не примет. Что делать? Экспертизу. Слух вырвалось у меня. Что за экспертиза? Вы должны сделать экспертизу. Насколько я знаю, всегда положено проводить экспертизу. На заплесневелом ключе наверняка останутся отпечатки пальцев. Есть же у вас эксперты. И в замке может оказаться плесень. Разрешите нам самим решать, что следует нам делать. Пока же извольте ответить на вопрос, кто выходил на балкон. Я честно попыталась вспомнить все, что происходило в мастерской после того, как был обнаружен труп Тадеуша. Было столпотворение, это помню. В таком столпотворении у каждого была возможность. Лешика и Янока я застала уже в средней комнате. Януш сидел в нашем отделе, но совершенно невменяемый. Он ничего бы не заметил. Даже если бы на балкон вышло стадо слонов. Оказывается, я рассуждала вслух. Следователи с интересом слушали. Капитан пожал плечами. Разумеется, сейчас окажется, что все они в это время ослепли и оглохли сердитобросилон. Или у них начисто отшибла память. Ну и народ. А вы поднажмите. Знаете, допрос пристрастие. Невозможно, чтобы Янек поднажмем будьте покойны. Вздрученная не меньше Евдокии, я вернулась в отдел. На улице играл оркестр. Лешек смотрел на него с проклятого балкона, а Януш сидел за своим столом со странным выражением лица. Витольт и Янек покатывались со смеху. Ну знаете ли, наконец выговорил Януш, это уже превосходит всякое понятие. А что случилось? Недовольно поинтересовалась я. Надоело вечные сюрпризы. Ничего хорошего от них не жди. Выцеганил у меня последние двадцать золотых, пожаловался Януш Налешка. Клянчил и клянчил, но я и не выдержал. Думал, помрет человек с голоду, а он взял да и выкинул мои деньги за окно, за балкон, уточнил Янек. Хотел, чтобы ему Рамонус сыграли. Слышите, третий раз играют, вне себя рявкнул Януш. За такие деньги четвертый сыграют. Лешка сегодня в романтичном настроении. Насладиться Рамоной? Мне помешала Едвига, которая с нетерпением дожидалась моего возвращения с допроса. Как всегда, распространяя вокруг себя сильный запах валерьянки, она вызвала меня из отдела и заволокла в уголок под лестницей. «Послушайте», нервно начала она, сопровождая свои слова громким стуком зубов. «Я должна с вами посоветоваться, а вы должны мне помочь. Нравится вам это или нет? Но сначала дайте сигарету». Получив сигарету, она зачем-то старательно Затолкала ее в портсигар, я приготовилась выслушать исповедь. Вы знаете, о чем они меня спрашивали? Что за глупый вопрос, я ведь не подслушивала. Об автомашине моего мужа. Выпалив эту сенсацию, Едвига замолчала, ожидает меня, видимо, какой-то потрясающей реакции. Ничего не дождавшись, она решила дополнить информацию. Придется мне рассказать вам обо всем с самого начала по порядку. Как они это раскрыли, понятия не имею. Но у меня никогда в жизни не было тех самых семидесяти тысяч злотых в том-то и дело. Тут уж я не могла не прореагировать информацией и в самом деле неожиданное. Как-то не было. А что же было? Как раз тот самый автомобиль. Ведь у него была частная лавочка в автомобиле, да нет же у моего мужа. А когда организуешь частное предприятие, неизбежны финансовые сложности, знаете, всякие налоги. Не буду морочить вам голову, скажу только, что ему срочно требовалась сумма как раз в семьдесят тысяч. И надо было их так оформить, что вроде они не его, а другого человека, ну, вроде компаньона. Вот он и надумал. Вроде бы продал мне машину за семьдесят кусков, а мне дал расписку в том, что получил эти деньги от меня в виде моего приданного. Так что, если говорить откровенно, никаких прав у меня на эти деньги нет». А бывшему мужу невозможно признаться, что он тогда смошенничал. Вот он и не может послать вас с вашими претензиями к черту. Едвига кивнула и, помолчав, добавила: Пожалуйста, не говорите мне, что с моей стороны это свинство. Сами знаю и все равно буду добиваться денег, хоть лопну. Не хочу, чтобы мой ребенок рос в такой нищете, как я. Кроватки нет, столика нет, ведь он все отобрал у нас до последней тряпки. Нет уж, я из него выклачу эти денежки до последнего гроша, и у моей девочки будет все необходимое. Погодите, паня Едвига, мне не все понятно. Вернее, вы не все мне говорите. А тот человек, за которого вы собрались замуж, не для него ли вы стараетесь? Ведь он все ваши рупии в момент спустит. Едвигос нескондиционально посмотрел на меня. Неужели вы думаете, что я допущу его до этих денег? Дура я что ли? Ему деньги нужны, он ищет, где бы взять кредит. Ну, я ему и дам их в долг под очень солидный процент. Не волнуйтесь, эти денежки я из рук не выпущу. Глядя на полную решимость и Едвигу, на жесткую складку, губы и суровое выражение глаз, я поверила: ради ребенка она сделает все. Нет, я не осуждала ее, хотя действия Едвиги, возможно, и классифицировались как вымогательство. Сей душой я была на стороне этой женщины и желала ей успеха. И так кое-что касательно Едвиги прояснилось. Теперь мне стали понятны и некоторые другие аспекты дела. Интересно, что она еще скажет? — А теперь мне нужна ваша помощь, — продолжала Едвига. — Об этом никто не должен знать. — Так отоплитесь от всего. Едвига пренебрежительно махнул рукой, и не в этом дело. Подскажите, откуда они узнали о машине? Выдать тайну следствию я не имела права, ведь ее доверили только мне. Пришлось подумать, а кто мог знать о машине? Покойник случайно не знал? Значит, вы догадались. Совсем не удивившись, мрачно призналась Едвига. У него оказалась копия документов купли-продажи. Все знал паразит и шантажировал меня. А где же эта копия? Понятия не имею. Это больше всего меня беспокоит. Что если она у милиции? У милиции ее не было, это я знала. Может, и у Тадеуша ее тоже не было. Паня Едвига, а вы уверены, что копия у Тадеуша была? Я ее видела собственными глазами, иначе бы он не смог вымогать у меня деньги. Пять тысяч потребовал мерзавец. И вы ему их дали? Откуда у меня такие деньги? И правильно сделали. Мог продать вам копию за пять кусков, а потом столько же потребовать за следующую. Едвига покачала головой. Не так все просто. Подумайте, сколько лет прошло с тех пор. О продаже машины Столярок узнал случайно. Просто человек, который ее купил, оказался его знакомым. Но Столярок постепенно и вычислил все. Думаю, милиции теперь все известно. Посоветуйте, что же мне делать? Повеситься? Разозлилась я. Да черт с ней, с машиной! Непонятно разве, что вы теперь стали подозреваемой номер один. Я бы не очень удивилась, узнав, что это вы его придушили. Я бы тоже не удивилась. еще более мрачно сказала Ядвига, но я его не душила. — А у вас с ними знакомство? Сделайте же что-нибудь, помогите мне. — Господи! И чего это все обращаются ко мне за помощью? Накопившийся гнев обрушился на голову и без того несчастной Ядвиге. — Что вы все ко мне привязались? Господь бог я, что ли? Что за банда кретинов? Каждый из кожи он лезет, чтобы угодить под подозрение, а я их спасаю. — Я их спасаю. Чтоб вас всех поразрывало, не знаю, что вам делать. Молиться и желать милиции успехов в поимке преступника. Едвигу совсем не испугал такой взрыв негодования. — Пани Иоанна, не будьте подлой мегерой, помогите человеку, вся надежда на вас, — сказала она решительно. И я поняла, что так просто мне от нее не отделаться. — Плевать мне на ваши надежды. У меня и без вас голова идет кругом. Теперь еще и вашу невиновность доказываю. Оставьте меня в покое. И я сбежала от Едвиги к себе в отдел. Еще один сюрприз. А самое неприятное, что все откровения Едвиги я должна оставить при себе. Никакое официальное лицо ни за что и не поверит. При сложившихся обстоятельствах поди, докажи ее невиновность. Впрочем, если она и убила, то очень правильно сделала. Я ее не выдам и не намерена облегчать милиции сбор доказательств против нее. А если не Едвига, тогда кто? Сбышек, Янек, Зенон, Ришард, Каспер, Моника. В отделе я застала очередной аврал. Пока я разговаривала с Едвигой, Януш получил приказ не позднее, чем через два часа, вручить Анке уже переплетенными наши архитектурные проекты семи зданий для представления на экспертизу. Светокопии были еще в лаборатории.